Случай на кладбище. «Пойдемте на кладбище!» Повисло молчание. Мы с пацанами удивленно уставились на Серегу. Он генератор идей. Мозг за минуту выдавал задумки, и каждый вечер был насыщенным и захватывающим. Конечно, если погода в межсезонье позволяла, а мы не просиживали штаны в сетевой игре за компьютером. Но лето пора ночных вылазок. Даже дождь не помеха. «Ну а что? На заброшке вчера были...» — убеждал Серега. — Да, знатно мы драпали от охранника, — подхватил Илья. — Еще бы чуток, и он меня бы стапал. От него можно убежать, а вот от собаки нет. Нам повезло, что охранник один пришел. — Зачем заброшенные дома охраняют? — удал голос Леха. — Там нет ничего ценного. Металлолом бомжи растащили давно. — От нас охраняют, — вставил я, — чтоб не лезли куда попало, шеи не ломали. — Круто, Санек, ты гений, — протянул Леха. Парни рассмеялись, что может задержать отчаянных пацанов. Чем больше преград, тем сильнее желание проникнуть на запретную зону. «Так что? Идем на кладбище? Старое и заброшенное, где кроме забытых могил и покосившихся крестов обитает только страх». «Иди ты, мне уже страшно», — усмехнулся Илья. Улыбка у друга вышла натянутой. Признаться, я тоже робел. На кладбище был раза два, на похоронах. Даже в дневное время на погости мурашки пробегали по телу, а тут поздний вечер, почти полночь. Тонкая футболка пропустила легкий прохладный ветерок. Я поежился. «Кладбище охраняют?» — спросил у зачинщика Леха. «Не знаю, вероятно, но мы же только прогуливаться, без вероломства». Парни раздумывали. Видно, что желание пощекотать нервы есть, но страх перед кладбищем заставлял подумать. «Наверное, впервые взвесить, прежде чем сделать». Одна идея чего стоила? Адреналин ударил в голову и заставил сердце неистово колотиться. Испытать себя на выдержку и войти на территорию кладбища ночью – дело не для слабонервных. «Бегать мы умеем! Давайте рискнем!» Я хлопнул в ладоши и припечатал звонким ударом решение. Старое кладбище располагалось на окраине города, в том же районе, где мы проживали. По одну сторону по погоста пролегало железнодорожное полотно, с другой стороны проезжая часть – и воинский гарнизон. По бокам примкнули заправка и жилые одноэтажные дома. Мы частенько проходили мимо него по дороге домой. За высоким забором ничего не видно, но ворота отсутствовали. В Подкрывшийся проем мы смотрели на могилы столетней давности. Интерес подстегивал заглянуть на территорию, а робость не позволяла переступить порог. «Как зайдем, со стороны железной дороги или по трассе?» «На насыпи ноги переломаем, лучше с проезжей трассы». «Вы уверены, что предстоит убегать?» усмехнулся Серега. «Как знать! Лучше предусмотреть заранее!» «Погнали!» — скомандовал я. Мы пошли в сторону кладбища. Идти предстояло недолго от школы перейти дорожное кольцо и завернуть за угол воинской части. Несмотря на поздний час, по трассе гоняли машины. Одностороннее движение и отсутствие камер видеонаблюдения позволяли им разгоняться и получать драйв. Притормозив перед широким проемом, символизирующим вход на погост, мы вросли в землю. Так и стояли четыре добрых молодца и не могли с места сдвинуться. Страх приковал к порогу. Глаза устремились в темноту, в которой уже мерещились монстры, снующие среди деревьев. «Ну, чего стоим? Кого ждем?» — спросил Серега. «Хоть бы луна вышла. Там же не видно ничего!» — возмутился Илья. «А ты телефоном посвети, посоветовал Леха. «Да ну, еще увижу что-нибудь недоброе. Вот вы трусы!» Усмехнулся я, скрывая за словами собственную робость. «А ну, давай, Санек! Вперед!» Друзья одновременно толкнули в спину, невольно заставляя меня перешагнуть порог. Позади промчались машины, на миг осветив клочок территории. В трещинах и колдобинах некогда асфальтированная широкая дорожка терялась во мраке. По краям выступили из темноты покосившиеся кресты и силуэт каменных изваяний. «Пройдемся туда и обратно?» «Валяй, Саня, ты первый!» «Ладно». Пару неровных шагов, сердце предательски ухнуло вниз. Позади я услышал робкие шаги и шуршание подошвы по дорожке. Присутствие парней придало уверенности. «Ничего не видно. Глаза привыкнут к темноте. Подожди». Мы замерли, недоуменно переглянулись, ни единого звука не донеслось до нас. Еще минуту назад по дороге проезжали машины, и с воинской части доносился лай собак. И в раз все стихло. Словно мы переступили не порог кладбища, а попали в потусторонний мир. Темнота давила, обступала со всех сторон. Но глаза постепенно привыкали к мраку и начали различать неровности заброшенных могил. Большинство из них не скрывали надгробные плиты. Земляные холмики густо поросли травой, да и только. Прошли вперед по дорожке и заметно выдохнули. Напряжение спадало, тишина и покой окружили нас. Но зря мы расслабились». Холодное дуновение коснулось шеи, я вздрогнул. Оглянулся. Белое размытое пятно маячило в десятки шагов от меня. Волосы дыбом встали на голове. Я протянул руку назад, нащупывая друзей, но рука прошла сквозь воздух. «Парни!» — охнул я. Оглянулся я один. Ребята отошли дальше. Тьма поглотила их. Сзади раздался сиплый хрип, нечто протянуло ко мне руку и неровно дернулось, рванув ко мне. Я вскрикнул — попятился. «Санек, ты где?» Ответить я не успел. Споткнувшись о корягу, я упал, от удара копчиком о твердую поверхность, зажмурился и пропустил момент, когда кладбищенская сущность подкралась ближе. Она схватила меня цепкими конечностями за ногу и потянула на себя. Я заорал, что было мочи, саданул ногой наугад, в ответ раздался вопль, придав мне сил. Я молотил ногами, на пятой точке отползал подальше. Рассматривать, как выглядит монстр, желания не возникало. Развернувшись и обдирая на ладонях кожу о неровности дорожки, я подскочил и бросился бежать. Навстречу мчались ребята, с воплями указывая мне за спину. «Вон там, смотрите! Еще мертвяки восстали!» Ну, я уже насмотрелся. В голове одна мысль — бежать с кладбища. Мы кинулись со всех ног на другую сторону кладбища, перемахнули через невысокую ограду и устремились к насыпи у железнодорожных путей. Позади в части выли разбуженные собаки, а далекий, но человеческий голос летел в догонку. «Пацан, я живой!» Спустя время мы пришли в себя и смекнули, что испугались кучки подвыпивших мужиков, идущих с набережной домой. Черт их дернул свернуть на кладбище, чтобы исправить нужду. Возможно, решили подшутить над мальчишкой. У страха глаза велики. Но больше на святую землю мы гулять не ходили.